Глава 34. Версавия. Доброе утро, поздоровалась из мира, когда я спустилась вниз. Доброе, улыбнулась девушке. Дети ещё спят? Да, у них подъём в 8:00 на завтрак и занятия. Они ездят или здесь? Приходят на дом. Доброе утро. На кухню зашёл Тео. Щеки мгновенно вспыхнули, а перед глазами начали мельтешить воспоминания прошлой ночи. Божечки, что он со мной делал? Как меня вертел, я практически сидела на его лице. Не думать, не думать, не думать. Тиаман улыбнулся, словно точно знал, о чем я думаю. Резко отвернулась и стала делать кофе. Брат с сестрой о чем-то говорили, а у меня сердце так громко бухало в груди, что я слышала лишь его удары. «Пойду будить детей», — сказала Эмира и ушла. Я поставила перед Тио кофе, немного расплескав напиток. «Ой, сейчас вытру», — сказала я. Муж перехватил меня за запястье и потянул на себя. Поставил между своих разведенных ног, погладил по талии. «Как ты?» «Хорошо», — отвечаю и укусаю нижнюю губу. Кио тянется к моему лицу и освобождает губу, ведет по ней пальцами. «Сегодня поедем обратно в город». Я совсем не ожидала это услышать. Я думала, мы здесь надолго. «Зачем?» Вечером нужно сходить на одно мероприятие. На какое? День рождения у одного чиновника. У меня в ушах шумит. Я отхожу на несколько шагов и в неверии смотрю на него. Я имею в виду какое мероприятие? Ты вообще с ума сошёл? В тебя только стреляли. Сама не заметила, как повысила голос. Не кричи, у меня со слухом всё нормально, спокойно отвечает. А с головой, видимо, проблемы. Я люблю, когда ты показываешь зубки, но сейчас моё решение не обсуждается. Вы узнали, кто стрелял в прошлый раз? Нет? О каком мероприятии может идти речь? Ты хочешь, чтобы тебя на самом деле убили? Я не хочу туда идти, и тебя не пущу. Мы не пойдём, не пойдём. Боже, кажется, у меня истерика. Но я помню, как в него стреляли, как его всего в крови повезли на операцию. Я не знала, выживет он или умрёт. Какой он был беспомощный после. Врач сказал, что он остался жив благодаря чуду. Господи, я задыхаюсь, задыхаюсь. Почувствовала, как сильные руки обняли меня, Тео прижал к себе. Я не могу дышать, еле шепчу. Дыши со мной. Вот так, зайка. Вдох, выдох. Я чувствовала, как поднимается и опускается его грудная клетка, как уверенно и спокойно бьётся сердце. Я сама начала успокаиваться, начала дышать. Я обняла его крепко-крепко. Я не могу его потерять. Я люблю тебя, сказала вслух. Я не хотела мысленно произносить сразу, чтобы он знал, для меня это важно. Я настолько искренне его люблю, я потерялась в этих ощущениях. Я с ним живая. В моей душе постоянная весна, всё цветёт и так легко-легко. Он моя вселенная, сила, что движет мной. Он показал мне другую жизнь, другие отношения, уважение. Я рада, что моя любовь принадлежит именно этому мужчине. Я подняла голову и посмотрела в его глаза. В них столько эмоций всегда. Я не ждала ответного признания, скажет, когда придёт время. Тио шумно выдохнул и крепко поцеловал меня. Этот поцелуй лишал рассудка. Он был такой же властный, порочный, за гранью, заставлял держаться за своего мужчину. Идеальный. Нам нужно там появиться, зайка, погладил по щеке. Нужно показать, что у нас всё хорошо. Придётся поиграть на публику. Все должны видеть, что Имановых не сломить. Я понимаю. «Я буду рядом с тобой», – произнесла я. Как бы мне страшно ни было, я уверена, что Тиаман не даст случиться ничему плохому. Днем мы уже были в квартире. Расставание с детьми прошло тяжелее, чем я думала. Они обнимали нас и просили не уезжать, а потом в ход пошли слезы. «Я сама не знаю, как сдержалась», – разревелась в машине. Тео утешал меня. Глупо было плакать, но я такая сентиментальная в последнее время. Я написала Кате, она сказала, что сделает все, что в ее силах за столь сжатые сроки. Муж закрылся в кабинет, а я пошла готовиться к вечеру. Я хочу выглядеть достойно фамилии Иманова. Девушка просто фея. Она идеально подобрала золотистое платье в полнотонких лямках, к нему удобные туфли. Волосы собрала в высокий стильный хвост, а в макияже сделала акцент на глаза. Выглядела я старше своего возраста, но нереально круто. к нужному времени я была готова. Тёо встретил меня, как и в прошлый раз, у лестницы. Его глаза транслировали восхищение. Сам он был в костюме с бабочкой. Мужчины довольно скучно одеваются на такие приёмы. Повернись спиной, попросил муж, когда я поравнялась с ним. Сделала, как сказал. Почувствовала, как он погладил меня сзади по спине, а потом поцеловал в шею, от чего кожа покрылась мурашками. Те он надел мне на шею цепочку с подвеской в виде зайки. Она была фантастически красивой. Спасибо. Ты достойна всех бриллиантов мира, моя королева. Дни рождения известных политиков скука. Точнее, всё здесь на высшем уровне. Праздник проходит в загородном доме. Роскошь везде, куда ни глянь. Но люди все такие пафосные и предсказуемые. От притворной улыбки болело лицо. Но я играла свою роль на все 200%. Тео сказал, что мы здесь часа на 3. Ради него я вытерплю всё. Здесь было очень много знаменитостей. Я каждый раз сдерживала себя, чтобы не визжать от восторга, когда встречала любимого артиста. Это так дико. Мне всегда они казались недосягаемыми, а теперь я хожу между ними. К нам постоянно подходили люди, я с ними не общалась. Тео принял удар на себя. Я взяла с подноса официанта бокал с шампанским, поднесла к носу и нахмурилась. Он как-то странно пах. Что случилось? От мужа не ускользает ничего. Мне кажется, шампанское странно пахнет, сказала тихо. Тиаман тут же взял из моих рук бокал, понюхал, а потом сделал глоток. Вроде всё нормально, вернул бокал мне. Я не буду его пить. Пойду, поставлю на стол и немного пройдусь. Он кивнул. А отпустил меня только потому, что за мной следом пошли трое охранников. Я подошла к столу и со вздохом поставила бокал. Что-то я устала. Состояние такое странное. Может, сахар в крови упал? Я повернулась к столу с закусками и глазами стала изучать содержимое. Версавия, Вия, позвал меня до дрожи знакомый голос. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я резко обернулась и, наплевав на правила приличия, побежала навстречу зовущему.